Глава 19. Разумеется, умение вести хозяйство и хорошо готовить неоспоримые достоинства супруги и предмет ее гордости в любой приличной семье. Счастье невозможно, если члены семьи страдают от несварения желудка. Преподобный Альфред Генри Тайрер. Полноценный секс и счастливый брак. 1951. Элис. 13 июня 2018 года. Первое письмо Нелли Мёрдок написала в середине октября своей матери. Элис уже знала, что это элсисон Две страницы всякой чепухи, во всяком случае с точки зрения Элис. Обед, где она подала десерт под названием «Запечённая Аляска», слизни в саду, обострившаяся язва желудка у мужа, Следующие два письма, написанные с интервалом в несколько недель, содержали такие же бытовые подробности. Разочарованная Элис отложила письма в сторону и позвонила Бронвин, но ее звонок был перенаправлен на голосовую почту. Через несколько секунд она получила сообщение от подруги, что у нее весь день переговоры и совещания, и они поболтают потом. Элис скучала по совещаниям, Или, по крайней мере, по-прежнему распорядку дня, иногда утомительному и суетливому, но тогда она чувствовала себя полноценной личностью. Уверенность в себе, возродившаяся было после ее победы над Джорджей, почти потухла, и Элли снова ощущала себя неприкаянной. Кто же она теперь такая, если не классный пиар-менеджер в известной фирме? писательница без своих произведений, криворукая садовница, кулинар-любитель. Элис со вздохом положила на пачку старых писем телефон, на который теперь редко приходили сообщения, разве что от Нейта, Бронвин и от матери. И решила поинтересоваться в кулинарной книге, что это за запеченная Аляска такая. Сверилась с содержанием, нашла нужную страницу фото десерта «Высокий слоеный торт», и пробежала глазами сам рецепт, состоявший из мороженого, яичных белков и бисквита. «Удиви своих гостей!» — настаивал комментарий, сделанный знакомым почерком Элси Суон, а прямо под ним примечание Нелли. Благодаря письмам Эллис теперь знала и ее почерк. Успех обед супругами Грейвс, Рейнхард и Стерлинг 14 октября 1955 года. Запеченная Аляска. Круглый слоеный бисквит на яичных желтках. 22-23 сантиметра. Две кварты земляничного мороженого. 6 белков от крупных яиц. 1 2 чайной ложки винного камня. Одна чашка сахара. Испеките бисквит и дайте ему остыть. Переложите мороженое в круглую емкость на 2,5 см меньше диаметра бисквита и поставьте в морозилку. Перед подачей на стол приготовьте меренгу, взбив до пены яичные белки с винным камнем. Понемногу добавляйте сахар и продолжайте взбивать, пока на меренге не появятся острые пики. Положите остывший бисквит на противень, переверните на него миску с мороженым, миску уберите. «Целиком накройте меренгой мороженое и бисквит, чтобы мороженое не растаяло. Поставьте раскаленную духовку, 260 градусов на 3-5 минут, чтобы меренга слегка подрумянилась. Осторожно переложите десерт на блюдо и сразу же подавайте к столу». Проверив телефон, никаких сообщений, Элис увидела, что уже почти три часа. Она дала себе слово, что час посвятит работе над книгой, прежде чем приготовить обед. поэтому оставила кулинарную книгу открытой на рецепте десерта и села за стол, полная решимости. Она коснулась кончиками пальцев до клавиатуры ноутбука и стала ждать чего-то, что должно было случиться. Но чего? Она думала написать о своем конфликте с джорджей, прямо как «В дьявол носит Прадо», но ей постоянно лезли в голову мысли о Нелли, о том, что могла она делать в среду днем. Прочитав письма, Элис представила себе предсказуемую триаду — уборку, готовку, работу в саду. А вот каково это, когда в доме чисто, а в духовке мясной хлеб? Наступит ли облегчение? Или наоборот, уныние при мысли о том, что так будет всегда и больше ничего? Прогдав мысли о Нелли, Элис заставила свои пальцы превратить слова в предложения, и вскоре у нее были написаны первые две страницы. но когда она сделала паузу и перечитала их, то нахмурилась и быстро все стерла. Потом закрыла ноутбук и пошла на кухню. Она уже решила подать к столу куриные бедрышки с ананасным соусом. А теперь думала, что десерт «Запеченная Аляска» станет приятным сюрпризом для Нейта. Он любит мороженое. Рецепт бедрышек был несложный, и через 10 минут они уже мариновались в холодильнике. Помыв руки, Элис надела фартук и принялась за запеченную аляску. Она испытывала беспокойство. Не перед самим ужином, просто после него она собиралась серьезно поговорить с Нейтом. Выкладывая на стол продукты, она мысленно проговаривала, что скажет ему. Ей хотелось подождать еще несколько месяцев и пока не беременеть. К тому времени ей будет чуть больше тридцати. Конечно, на это горчится, Но она надеялась, что он согласится с ее аргументами. Как сказала Салли, они еще молоды. Элис открыла морозильную камеру и посмотрела, много ли там мороженого. Не земляничного. Там была кварта шоколадного. Что касается бисквита, то она решила взять готовый энтенманс. Она подрежет его, чтобы был более-менее круглым, и положит на противень. Мороженое было твердым, и она выставила его на некоторое время, чтобы оно слегка подтаяло, затем зачерпнула ложкой верхний слой и лизнула его. Оно таяло на языке, а она листала кулинарную книгу, отметив, что в те годы был очень популярным салат в желе, и содрогнулась, когда ей попался на глаза рецепт с лимонным желатином и консервированным тунцом. Через пятнадцать минут она съела почти треть мороженого, а остальное стало мягким и уместилось в маленькую миску. Она положила его в морозилку и вернулась к своему письменному столу, где просидела целый час, глядя в окно и ничего не написав. Нейт должен был вернуться в шесть тридцать, максимум в семь, но он не появился и через час. И Элис написала ему «Едешь? Ужин готов». Никакого ответа. В 8.30 он тоже не приехал. Элли скипела, налила себе второй бокал вина и гоняла по тарелке пережаренного остывшего цыпленка и съежившиеся кусочки ананаса. Она позвонила ему, но попала сразу на голосовую почту. Ее раздражение сменилось тревогой. Она проверила новости об опоздавших поездах, о происшествиях. Ничего. Может, его сбила машина, когда он ехал домой со станции. Она сходила с ума от беспокойства, мерила шагами гостиную и очень скоро прикончила бутылку вина. Уже думала, что надо бы поехать искать мужа, но она не могла сесть за руль из-за выпитого. И тут пришло СМС. «Прости, малышка, занятия поздно закончились, я перекушу тут. Может, поужинаем вместе в другой раз?» Она целую минуту глядела на сообщение «в другой раз». Она представила себе Нейта в офисе вместе с Дрю, как они делают каждый день много важных вещей, вместе едят, смеются, и как Нейт совершенно забыл про жену и ужин, ждавший его дома. Она кипела от злости, взбивая яичные белки. Не без труда выложила крепко примерший купол шоколадного мороженого на бисквит. А когда покрывала всю это меренгу из белков, стараясь сделать это ровно, несмотря на свои неловкие руки, Она лихорадочно шептала слова, которые скажет мужу, когда он, наконец, придет домой. «Я была бы признательна за звонок. Я беспокоилась. Ты хорошо провел время с Дрю? В другой раз? Не стоит откладывать обед с твоей женой. Надеюсь, ты не возражаешь, что цыпленок костыл В общем, я не хочу пока беременеть». Все еще сердито бормоча Элис наклонилась и заглянула в духовку. На четвертой минуте меренга подрумянилась. но из-под бисквита выглядывала коричневая жидкость. Элис торопливо вынула десерт и нахмурилась, потрогав провисшую меренгу. Конечно, это было не то, что Нелли обозначила как «успех». Десерт выглядел несъедобно. Взяв большой кухонный нож, Элис отрезала кусок от купола и торопливо положила на тарелку. Он выглядел целым, но как только Элис вынула его, остальной купол начал складываться. Она пыталась поддержать одну сторону ножом, но тогда поплыла другая. Все было бессмысленно. Элит взяла тарелку и посмотрела в окно на темный сад. Она доела кусок запеченной аляски, оставила грязную посуду и приборы на столе рядом с десертом. Когда через несколько часов Нейт вернется домой, все это превратится в шоколадное месиво.